Глава 7. Марина. Минут через 15 ведь и с Антоном ушли, не попросив счёта. Молча кинули 1000 рублей на стол, поднялись из-за стола и скрылись в холле. А деньги забирать подошла Оксана, хотя в её обязанности это не входило. В иной раз Марина, может, и спустила бы всё на тормозах, но сейчас она была на эмоциях, которые с каждой секундой сдерживать становилось труднее. Кое-как досидела с подругами ещё час. Потом не выдержала. Разговоры о мужиках, шмотках, селебрить жутко напрягали. Да и какие могут быть разговоры, когда Витя так чудит? Нет, вероятно, у всего есть объяснение. Он же он объявится, извинится, расскажет в подробностях. Шестаков вообще ничего не скрывал от Марины, делился абсолютно всем, и это, безусловно, радовало. Вечером они как раз договорились у неё фильм посмотреть, а Виктор приедет, и как-нибудь Марина разузнает, в чём дело. на мёлками, невольно брошенными фразами, она умела подойти с правильной стороны. Оставалось только дождаться вечера, что казалось катастрофически сложной задачей. Тут ещё эта Маргарита. Марина никак не могла выбросить из мыслей то, как её любимый с неподдельным интересом смотрел вслед проклятой официантке. Ладно, Жданов, старый извращенец, вечно снимающий молодых, но Витя подобного себе не позволял никогда. Тем более рядом с ним Марина, а она всегда считала себя очень красивой девушкой. Сколько за ней парни бегало, сколько руку и сердце предлагали. Эта официантка и рядом не стояла. Право, Зойка, там не рожа не кожи, а вряд ли бы Виктор заинтересовался кем-то вроде неё. Но Марина всё равно сорвалась на Риту уже перед закрытием. Скажи мне, для чего я тебе плачу деньги, чтобы клиенты уходили без счёта? А если бы они вообще не оплатили? А если бы эту несчастную тысячу кто-то другой взял, ты отдаёшь отчёт своим действиям. Это не забегаловка какая-то, у нас элитное заведение. Аругалась Марина, отчитывая девчонку. Маргарита смотрела ровно, во взгляде ни капли смущения или раскаяния, словно это не её отчитывали, а она. Чего молчишь? Вы правы. А вот и молчу. Извините, такого больше не повторится. Ответила официантка. словно делая одолжение. Сплошные проблемы от неё. А ведь взяли Маргариту по протекции, через знакомых, потому что у неё ни опыта, ни внешности, ещё и вечно отпрашивалась на сессии зимой и летом. Другая бы ценила предоставленную возможность, а это строит из себя не весь что. «Может, мне уволить тебя, наконец?» «Марина Анатольевна, это же не повод. Гости не первый раз уходят, оставляя деньги на столе. — возразила Рита. В этом она, конечно, была права. Да и злилась Марина больше из-за Вити, чем на саму официантку. Та просто под горячую руку попалась. «Ладно», — махнула она. «Иди, но это в последний раз». «Спасибо», — сказала Маргарита, даже не улыбнувшись. Словно на автомате выслушала гневную тираду, потом поблагодарила и пошла прочь заниматься своими делами. Вот же выскочка. Правда, через два часа официантка отступила на задний план. На циферблате стукнуло восемь, затем девять. А Витя так и не перезвонил. В десять Марина поехала домой, решив дождаться какой-нибудь весточки там. Тем более у Вити имелся свой ключ, и он запросто мог уже лежать на кровати в её квартире, залипая в телевизор. Пусть подобного раньше и не происходило, но Марина продолжала надеяться — ровно до того момента, пока не переступила порог квартиры. «Никого». Себе под нос грустно прошептала она, усаживаясь за стол на кухне. Чайник вскипел, за окном пошёл снег. И вдруг стало так одиноко, хоть волком вой. Марина не выдержала, вытащила телефон и снова набрала Вити. Да, может, она выглядела глупо, потеряв всякое самоуважение, но лучше уж так. утешала себя девушка, зато в тёплых мужских объятиях. Однако на том конце женский голос убеждал: "Абонент временно недоступен". Всю ночь Марина не спала, перекатываясь с бока на бок, скрутила под ногами одеяло и даже в соцсети зашла к Шестакову, проверить его сторис, новые посты. Но убедившись, что там ничего, олегла обратно на кровать и только часа через 2 заснула. Утром проснулась какой-то разбитой. Тело ныло, голова раскалывалась. Пришлось потратить приличное количество времени, чтобы привести себя в соответствующий вид, скрыть синяки под глазами, помятость, отсутствие настроения. А ближе к обеду Марина всё-таки не выдержала и заглянула в телефон, увидев оповещение: "Абонент в сети". С замиранием сердца, поругая себя всеми грубыми словами, Марина нервно ждала ответа на той стороне, нажимая кнопку вызова. «Приветик», — постаралась максимально мягко сказать девушка. Она волновалась так, словно пятиклассница перед первым выступлением. Законы современных женщин гласили, что подобное поведение непозволительно. Нужно было ждать ровно столько, сколько полагается, а уж потом, когда Виктор сам бы объявился, задавать неудобные вопросы. Однако после долгой ночи Марине уже было не до громких фраз дорогих тренингов. «Приветик», — постаралась максимально мягко сказать девушка. Не до воспоминаний, как мать своими истериками разрушила семейную жизнь. Ей просто хотелось услышать голос Вити, понять, что у них по-прежнему всё хорошо. Поэтому она переступила через себя, убеждая, что это в первый и последний раз. Как дела? спросила она. Марине было важно, чтобы голос звучал приветливо, не выдавал никаких переживаний. Да, пойдёт. Твои как? запросто ответил Шостаков. Его этот вид задел, ударил под дых. Выходит, он спокойно спал, занимался своими делами, тогда как Марина глаз сомкнуть не могла, переживала, едва не плакала. Нет, ему она, конечно, признаваться в своей слабости не будет. Да и как в таком признаешься? Истерику устраивать? Лерка бы точно закатила, высказав всё. Но Марина другая. Витя всегда хвалил её за сдержанность, отсутствие эмоций. Значит, именно этим качеством она подкупала парня. Хорошо. Думала, ты вчера заедешь, а потом уснула. О, точно. Прости, Марин, произнёс Виктор. На телефоне зарядка села, а дома я отрубился до утра. Да ничего, не бери в голову, отмахнулась Марина, пошло на сердце искребли кошки. Тебя сегодня ждать или мы с девочками можем допоздна засидеться? Засиживайтесь. У меня дела. Ну ладно, Марин, пара начинается позже, наберу. И не дождавшись ответного пока, Шестаков отключился. Всё-то у него легко и просто было. Захотел приехал, захотел уехал, свободолюбивый кот, живущий в своё удовольствие. А, возможно, нужно быть строже, требовательнее. Но Марина прекрасно помнила, как в один из дней, буквально перед самым разводом родителей, она столкнулась в городе с отцом. Он был не один. Теперь не один. Папа устал от мамы. Марина до ужаса боялась, что окажется в такой же ситуации. Поэтому всегда пыталась быть проще, открытой, ненавязчивой. И ведь главное, пораньше это приносило свои плоды. Виктор на крыльях летел к ней, шутил, смеялся, держал за руку. Нет, может, это временное явление. Может, он потом расскажет, извинится. Только неизвестность безумно пугала. Марина любила Витю настолько сильно, что казалось, без него уже и жизни не было, задохнулась бы. Она боялась, что перестанет быть главной героиней своей истории, станет жертвой одностороннего чувства. Весь день Марина провела, размышляя о случившемся. Делала всё на автомате, где надо кивала, где надо трубку поднимала, пробовала блюда и лечии, Но то и дело поглядывала на телефон в ожидании звонка от Шестакова. Ближе к вечеру приехали девчонки, и от их хорошего настроения сделалось ещё хуже, будто в душу иглы воткнули. Но Марина умела держать Марку, поэтому молча приняла подруг, всё в той же закрытой кабинке, и даже немного отвлеклась разговорами. Засиделись они до самого закрытия. Олеся, администратор, Заглянула в кабинку, когда в ресторане никого не осталось, кроме Марины с подругами, охранника и повара Бориса. Марина Анатольевна, нам домой можно? тихонько спросила девушка, явно побаиваясь гнева начальницы. Ой, уже столько времени, вспохватилась Лерка. Девчонки, давайте по домам. Да, пойдёмте, чего сидеть? согласилась Марина, с грустью осознав, что Витя так и не перезвонил. Чуть её подсказывала Не добрый знак. И сердце болело, сжималось, предчувствуя катастрофу. Девочки, а вы на машине? Подвезёте, А? Лерусь, Марин. Я без машины, моя в сервисе. Марин, вся надежда на тебя. Да, конечно. Пойдёмте. Только я припарковалась внизу. Тут такой гололёд, не рискнула подниматься. На улице заметно испортилась погода. Сел туман, пушистыми хлопьями кружил снег, медленно оседая на дорогу. В аммакушке деревьев согнулись ажурными белыми арками под тяжестью наледи, а запах свежести елей и зимней прохлады проникал в лёгкие. А вокруг было довольно тихо. Не только снизу доносились звуки, напоминавшие, что город совсем близко от лесной местности, буквально в 10 минутах. Девушки взялись под руки, чтобы поддерживать друг друга на скользкой дороге, и медленно направились вниз по узкой тропинке, продолжая вести задушевные беседы. А потом Марина заметила впереди ещё одну женскую фигуру. Кремовое пальто, спортивные сапоги, каштановые волосы. Точно. Маргарита. Она сегодня подменяла Варю, ту неумеху, вечно доставлявшую проблемы. Уволить бы обеих за неуважение. Об этом однозначно стоит подумать. А давайте чуть-чуть замедлимся, предложила Марина. Ей не очень хотелось обгонять Риту. Пусть идёт себе впереди. Ну давай, согласились подруги. А я думала, ты им такси оплачиваешь, удивилась Зоя. Оплачиваю. Но сейчас машины сюда заезжают неохотно, призналась Марина. Летом местонахождение ресторана добавляло своего колорита, а зимой скорее доставляло проблемы. И то не все 3 месяца, а лишь несколько недель, когда выпадали сильные осадки. Ой, а это разве не твой Ромео? остановилась Лерка, дёрнув подругу. Грудь Марины словно сковала ржавыми цепями. Она разомкнула губы в надежде сделать глубокий вдох, однако воздух отчего-то оказался слишком сухим, разрежённым. "Витя", прошептала девушка, не веря своим глазам. Как же радостно было его видеть. Шостаков стоял напротив своего джипа в растёгнутой парке, без шапки, словно на улице стояла плюсовая температура, а не падал снег. Он лениво кликал по экрану телефона, терпеливо ожидая кого-то. Марина сначала подумала: "Её ждёт". Но потом отогнала эту мысль. "Ведь я же не знал о Да Винчи. Если только кто-то не проболтался". С другой стороны, сейчас она подойдёт к нему, и всё само собой решится. И только Марина сделала шаг, как пришло ужасное осознание, будто острыми осколками впившиеся в грудь: "Витя здесь ради этой ненавистной официантки Маргариты. Не просто же так они оба замерли, разглядывая друг друга.